Глава первая. «Деточка, взгляни, что это у меня тут высыпало?» Прямо под нос Эйи старушка сунула руку с засученным рукавом. Спасибо стойке, что позволяла держать посетительницу чуть в стороне, да не переходить недозволенных границ. Впрочем, частичное оголение, пусть и руки, на которой красовалась сыпь, наверняка аллергического свойства. Это достаточное попирание границ. Девушка попыталась как можно тактичнее отстраниться от конечности. «Вам нужна эссенция или порошок, госпожа?» «А я, что ли, знаю? Ты погляди да сама поведай. Вероятно, у вас развелась аллергия. Подумайте, не меняли ли вы привычки в питании в последнее время? Или, быть может, начали использовать новые моющие средства?» «Не было ничего», — открестилась мадам, все еще вытягивая руку. «Ты погляди повнимательнее!» Эя снова скосила взгляд на маленькие красные точечки. «На проказу не похоже, на проклятие тоже. Оно не стало бы проявляться в таких мелких масштабах. Точно аллергия! Но без определения ее источника невозможно рекомендовать наиболее эффективный способ борьбы с хворью. Возможно, вы вступали в контакт с каким-либо животным?» Старушка убрала-таки руку да поджала губы. — Это ты попугайчика с животным кличешь, Так то птица. Мне правнуки подарили разноцветное чудо на прошлой неделе. Такой милый, знаешь, умный мальчик, поддерживает беседы. А какой внимательный слушатель! И не перебивает, когда я ему рассказываю, как прошли встречи с Риной Тальей и Риналом Паскалем. «А ведь мне определенно нужно с кем-то делиться. На наших посиделках такие интересные казусы происходят». Она заговорчески перешла на шепот, смерила хозяйку зельевой лавки придирчивым взглядом и тут же выдала неутешительный вердикт. «Впрочем, ты еще слишком юна, чтобы посвящать тебя в подобные речи». Эй, я возликовала. «Птица! Вот и источник болезни». Присмотрелась к мадам, и теперь влажные глаза, которые ранее казались просто лихорадочно блестящими, определила как воспаленные. Да и говорила достопочтенная старушка в нос. Наверняка ее замучил насморк. «Подскажите, пожалуйста, вас беспокоит только сыпь на руке? Или, быть может, еще появилось першение в горле?» Женщина откашлялась. «А ведь верно, я все кашляю, кашлю доглотать да больно стало. Даже мой любимый чай встает поперек горла. А это, скажу тебе, милочка, совсем никуда не годится. Как же корота дни до да принимать гостей, когда любимый напиток становится сродни яду?» Эйя улыбнулась клиентке и заверила, что поможет ей избежать данного казуса отошла к стеллажу, с которого сняла бутыль и холщовый мешочек, куда поместила скатанные в шарике травы. Это должно вам помочь. С надобья с ними симптомы аллергии уйдут и заложенность носа, и слезоточивость, да и чай вы сможете пить, не боясь, что оно отцарапает горло. Сыпь тоже уйдет. А мешочек положите возле клетки с попугаем. Трава нейтрализует негативное действие птицы на ваш организм. «Ты что это хочешь сказать? Что подарок моих правнучков отразился на мне негативно?» Боюсь, что аллергия не выбирает средств, через которые может нагрянуть. Порой очень коварно и неожиданно. Старушка покачала головой, но все же расплатилась, выслушав, в каких дозировках принимать зелье, да забирая с собой чудодейственные лекарства. А Эйя проводила ее взглядом и печально вздохнула. Почему каждый посетитель, которого беспокоит хворь, считает своим долгом демонстрировать, что же именно на их теле? И хорошо, если это что-то возникает лишь на руках. Скочила, проявилась, образовалась, оголяя участки кожи прямо перед ее взором. А ведь в трелистник захаживают и мужчины. Благо, их намерения скорее распространяются на словесные описания, без лишнего снятия портков. Не то Эйя уже не могла бы считать себя непорочной девицей, не успевшей повидать все на своем веку. Да и не пристало приличной девушке рассматривать то самое, что скрыто до штанами, тем более у незнакомцев. А как забавно иногда путают названия лекарственных снадобий. Не далее, как вчера ее попросили достать из-под прилавка отвар ахинеи. И это вместо настойки ахиноцеи. Забавных случаев в работе хватало, и это лишь разбавляло ее жизнь яркими красками. Когда основной поток посетителей иссяк, девушка перешла к приготовлению новых эссенций. Да увлеклась, не заметив, что за окном уже стемнело. Когда у нее не получилось зелье нужной консистенции и на четвертый раз, Эйя в раздражении отбросила ложечку, которой помешивала оранжево-красное варево, вытерла руки о фартук и отошла к окну. Прислонившись к холодному стеклу лбом, Эя попыталась успокоиться. От ее дыхания на ровной поверхности начали появляться туманные облачка, постепенно, словно по мановению волшебной кисти, вырисовывая бело-голубые узоры. Пришлось заставить магию воды загнать в дальний уголок сознания. Она не имеет права использовать этот дар. Отчим очень хорошо дал понять, что не потерпит под крышей своего дома водного мага. Лишь огонь, ничего больше. Ни воды, ни земли, ни воздуха. Красные всполохи, искры, тепло и жар. Они должны были властвовать. И это злило. Гисхильдис, как же это выводило из себя? Разумеется, Фениксу говорить об огне было просто. Но Эйя с мамой принадлежали к обыкновенным магам, пусть и потомственным, и она хотела использовать все свои возможности по максимуму. И наверняка смогла бы развить способности к стихиям, если бы не Дерентар. Сейчас все, на что Эйя была способна, это маленькие бытовые мелочи, в большинстве своем завязанные на огненной составляющей. Эйя прищурилась, глядя на белесые разводы. И что только мама нашла в этом щеголе? Пусть он был красив, феникс обладал огненно-красными волосами, стройной фигурой, пронзительными черными глазами и пленительным голосом. Так, по крайней мере, о нем отзывалась влюбившаяся в мужчину после смерти первого мужа Марена. На взгляд же Эйи, Дерентар был слишком худощав и чересчур много внимания уделял своей внешности. Словно павлин. «Подумаешь, важная птица!» Эйя нарисовала на заледеневшем окне руну огня. Повинуясь магическому импульсу, от стекла пошел пар, и поверхность стала кристально-прозрачной. Дерентар любит, когда везде чистота и порядок. Аккуратист во всем. Девушка отошла от окна, вернувшись к брошенной ступке с пестиком. Отчим не потерпит, если она в очередной раз испортит зелье или перепутает заказ. «Ну да, не простит, если узнает. Ведь на прошлой неделе она совершила непростительную ошибку и теперь должна поплатиться за это, даже если отчим не прознает про ее оплошность, ведь тут дело не только в дополнительном компоненте или аллергии клиента». «О, нет!» В тот вечер Эя готова была прыгать от радости. «Такой огромный заказ на восстанавливающие зелья!» И пусть ее немного смутил факт, что запрос поступил через кристалл связи, привязанный к ее фамильной лавке, но мягкий мужской голос заставлял сердце трепетать в предвкушении от встречи с его обладателем. Мысленно она уже нарисовала его портрет. Разумеется, выше нее, пусть она и считалась непозволительно высокой для девушки, с могучим разворотом плеч и пленительной улыбкой. Эйя не раз замечала на себе внимательные мужские взоры, которые окидывали ее стройную или тощую, как отзывался Дерентар, фигуру, главным достоинством которой было покрывало из пышных темных волос заинтересованным взглядом. Порой они бывали столь красноречивы, что ее щечки заливал яркий румянец. Она была привлекательна. Так, по крайней мере, убеждала мама, Пусть в зеркале и отражалась худощавая девушка, слишком нескладная для того, чтобы считаться барышней, которую с готовностью будут носить на руках. Волосы, что достигали пояса, да голубые глаза, обрамленные длинными черными ресницами. Вот и все козыри. Никаких соблазнительных округлостей, коими могли дразнить ровесницы, никаких умений кокетничать с противоположным полом. Лишь пытливый ум жажда знаний и новых открытий, бесконечные путешествия на рассвете среди мокрых от росы кустарников, покрытые мозолями от нескончаемой работы руки до да стремительный шаг, больше свойственный мужчинам. Однако мечтать о случайной и судьбоносной встрече ей ведь никто не запрещал. Но кто мог подумать, что ее мечты могут оказаться столь правдивыми? Колокольчик на двери весело звякнул, и в залитую теплым светом лавку вошел высокий молодой нелюдь, облаченный в явно дорогой камзол винного цвета, под которым угадывались крепкие мышцы, явно говорящие о том, что посетитель не чужд физическим нагрузкам. Его светлые волосы были коротко стрижены, челка падала на лоб, норовя закрыть удивительные глаза цвета отопленного серебра. Аристократическое лицо с прямым носом притягивало, Хотелось любоваться на него как на произведении искусства. Вот что значит чистокровный демон хорош чертяка! Улыбнувшись, мужчина поприветствовал ее, поинтересовавшись, готов ли заказ на имя танасари. Эй, никогда не понимала высказываний типа Сердце билось, как пойманная в клетку пташка, однако лишь так могла сейчас описать свое состояние. Сердечная мышца билась часто заставляя к щекам приливать кровь, а телу подавать сигнал, что в лавке внезапно стало как-то чересчур жарко. Еще ни один мужчина не вызывал той бури эмоций, что буквально взорвались внутри нее, стоило лишь блондину изогнуть чувственные губы. Одна улыбка, а у нее начали трястись колени, и Эйя возблагодарила небеса, что стоит за высокой стойкой, скрывающей конфуз. А голос... «Спокойно. Нельзя показывать, какое впечатление произвел мягкий баритон. Если еще окажется, что у него есть чувство юмора, все, можно заворачивать в подарочную бумагу и повесить бантик на шею. Забираем». Однако она понимала, что такие, как Геон Танасари, никогда не посмотрят в сторону обычной девушки, пусть и с древней фамилией, сейчас, увы, уже обедневший. Такие, как он, предпочитают видеть в своих спутницах потенциальную даму сердца. Если, конечно, созревают до того переломного момента в жизни, когда застегнут на своем запястье брачный браслет. Остальные же дамы Геонов – лишь блажь, развлечения, временная пристань, в которой они могут отдохнуть перед отплытием в мир женатых. А временной девушкой становиться никто не хотел. По крайней мере, Эйя думала о себе именно в таком ключе. Либо серьезные отношения, ведущие к священнику в храме, либо же дружба. Не смешно ли? Однако, о чем это она задумалась? «Да-да, Геон, ваш заказ готов, сейчас я принесу все необходимое». Эйя стремительно краснее поспешила в лабораторию, в которой смешивала ингредиенты для достижения нужной консистенции. Интересно, могла ли она заинтересовать господина Танасари? Впрочем, он всего лишь тот, кто забудет завтра, как она выглядела. Эя для таких, как он, была немногим больше, чем обслуживающий персонал. И пусть продажа зелий считалась в Аминсе весьма уважаемым делом, все же это не умаляло факт. Ей приходится потом и кровью добывать деньги на проживание. Она не может себе позволить праздно шататься по городу, разбрасывая золото. Она успела накопить всего пару кошелей этого драгоценного металла за годы работы. Геоны, которые покупали в трилистнике и в соседних магазинчиках талисманы, зелья и сырье для сложных заклинаний, могли позволить себе отдавать ее месячную зарплату за один лишь поход к швее. Камзолы, платья, кожаные туфли и украшения. Наверняка, этой роскошь у аристократов столько же, сколько у нее пустых склянок для будущих снадобий. Девушка пробежалась глазами по стеллажам, отыскав нужные баночки. Розоватая жидкость. Именно она нужна. Потянувшись за заказом, невольно закусила губу. Совсем рядом стояли другие скляночки. С лилово-красным содержимым. Любовный напиток. Любой, кто пригубит данное зелье, будет пленен чарами, так схожими с настоящей любовью, что и не отличишь. Эйя сама разработала многоступенчатую формулу, чем очень гордилась. Ведь то варево, что продается в других лавках, подавляет человека или нелюдя, выпившего состав. Ее же изобретение лишь располагало собеседника, позволяя увидеть его ближе сосредотачивая внимание на достоинствах и… чего уж скрывать. На первых порах скрывало все недостатки. Зелье не притупляло разум, оно давало свободу, но было окутано флером флюидов. Оно должно было позволить тому, кому ты неравнодушен, обратить на тебя свой взор, заставить на время выкинуть из головы посторонние мысли, позволить отдохнуть душой и телом, привнося в мышление лишь легкость, что сопровождает влюбленного, когда он видит объект своего вожделения. Любовный напиток был призван наполнять тело живительной силой, заставляя сердце биться быстрее, а чувства обостряться. Эя сделала упор именно на обоняние. Мужчины любят не только глазами, они сходят с ума от запаха своей женщины. Она это поняла, когда видела маму вместе с Дерентаром. Отчим мог утыкаться в шею Марены, вдыхая ее аромат, обнимая хрупкое тело и прикрывая глаза от восторга. Каждая женщина пахнет по-своему. Сложно только найти тот запах, что будет лучше всякого афродизиака воздействовать на подсознание. Сложно найти ту, что будет бередить внутренние струны души, даже если не захочешь в этом признаваться. Мужчины – те же дети. Ни за что не признаются, что им пришлась по нраву та или иная девушка, ежели она будет не подобать представлениям общественности о потенциальной паре для сиятельного мужа. Они будут все отрицать, порой выказывая перед ней свое пренебрежение. Отталкивать. В душе надеясь, что она поймет, что не испугается и пойдет навстречу. Мужчины не хотят идти против общества. Но, как и любые азартные жители Ингиака, хотят побеждать. А заполучить то, чего желаешь, — это победа. Пусть и такова, что придется за нее платить. Дорого, больно, идя против течения, но ради целей. И ведь результат будет того стоить. Однако много ли мужчин решаться на подобное? Зелье позволит им прежде всего признаться перед собой что она именно та, что была нужна, именно та, которую он искал, и плевать на общественное мнение. Главное, чтобы они были вместе. Если они будут любить друг друга, они будут счастливы, а все остальное не имеет значения. Однако, как и любое другое, зелье имело свои пределы. Любовный напиток, что она приготовила, мог раскрыть природную привлекательность того, на которого упадет взгляд, принимающего лиловую эссенцию. Однако в то же мгновение заставить пьющего поверить в то, что именно он – потенциальная пара. Поэтому очень важно было при передаче данного зелья выполнить одно единственное правило – находиться рядом с употребляющим содержимое бутылочки. Иначе счастье может достаться кому-то другому. Любовный напиток. Эйя сама не поняла, почему потянулась к заветной баночке, взяв ее в руки. Это квинтэссенция чувств, начало отношений, пробуждение любви, открытие глаз на партнера, всего лишь в одном маленьком флакончике. Интересно, а кто-то пытался приворожить такого красавчика, как Геон Танасари? Ведь наверняка этот нелюдь разбил немало женских сердец. По инерции, засунув пузырёк с лиловой жидкостью в свой передник в один из многочисленных карманов, Эя быстро пересчитала бутылочки в ящике и, подхватив их, понесла к ожидающему блондину. «Прошу прощения за ожидание». «Не стоит. Ожидать такую красавицу – одно удовольствие для джентльмена». Эя смущенно отвела взор. «Позволите вам помочь». Девушка дернулась, когда его руки легли поверх ее ладоней, тем самым спровоцировав невольное разжатие пальцев. Несколько бутылочек, поддаваясь крену, скользнули по гладкому дну, бренча друг о друга и, о, ужас, начали выпрыгивать из своих мест, грозясь расколоться о пол. Реакция посетителя была молниеносной. Он в полете поймал беглянок, упустив лишь одну которая, скатившись по переднику Эйи, плавно опустилась в ее карман. «Гисхильдис, как же вышло неловко!» Краснее еще больше, Эйя, несмотря начала перекладывать пузырьки в приготовленную заранее сумку, не забыв выудить из передника пузатую склянку. Ей даже стыдно было смотреть на нее. «Подумать только, так как оконфузится!» Она фактически провела этой бутылью по своему телу, а после предлагает купить фи. Но ведь это была случайность, нелепая случайность. Казалось, будто не только ее щечки, но и аккуратные ушки начала сжечь от стыда, пока Эйя, не поднимая глаз, передала холщовую сумку покупателю. «Ваш заказ, господин Танасари!» Однако Геон не спешил забирать сумку, и Эя чувствовала кожей его испытующий взгляд. «Простите меня, мисс...» «Нерэм! Эй, Нарем. «Прошу извинить меня за данный инцидент, мисс Нарем. Из-за моей неловкости вы чуть было не лишились части своих зелий. Дабы загладить свою вину, могу я...» «Нет-нет, господин Танасари, вы ничего мне не должны!» Тут же замахала руками, еще больше приходя в смятение. Все еще не отрывая взгляда от ее пылающего лица... Гость положил на прилавок увесистый кошель со звякнувшими в нем монетами. Причем, судя по распиравшему ткань содержимому, явно стоимостью превышающую ее выполненный заказ. «Вы разрешите мне попробовать ваше зелье здесь?» Эй кивнула, раздумывая, как бы тактичнее отсчитать нужное количество монет, чтобы отдать сдачу богатому господину. В его просьбе испить приготовленный отвар не было ничего удивительного. Многие клиенты предпочитали испытать на себе действие чудодейственных травок при ниже, чтобы в случае чего дать рекомендации относительно вкусовых добавок и их предпочтений. Блондин запустил руку в сумку с баночками. Достав одну из них и сжав в руке, откупорил крышку, поднеся склянку к носу. «Приятный аромат». «Интересно. Вы добавляете корицу к молотому рогу Ритиса?» Что? Геон приподнял баночку, практически полностью скрывая ее в ладони. Не Я про состав весьма интересный выбор компонентов. Обычно для восстанавливающих зелий выбирают нечто с менее выраженным вкусовым эффектом, к примеру, мятную эссенцию или же плоды трима. Эй, я несколько раз моргнула. Этот мужчина разбирается в алхимии Гисхильдис, да он же идеален со всех сторон! Так и не дождавшись от нее реакции, он влил в себя зелье, поставив пустой пузырек на стойку. И только после этого до ей дошло, о чем он спросил. «Корица!» «Гисхильдис! Гисхильдис! Гисхильдис!» Она впилась взглядом в опустевшую бутылочку, с ужасом замечая оставшиеся лилово-красные капли на самом дне. Не розовые. Дрожащей рукой проверив содержимое передника, Эйя достала на свет точно такой же пузырек, тот самый, что выпал из коробки, тот, что должен был выпить Танасари. А время словно замедлилось. Она боялась поднять глаза настоящего напротив мужчину. Он только что выпил любовный напиток в ее лавке, смотря ей в глаза. «Мамочки, что же она натворила?»